По обычаю джунглей он проспал конец этой ночи и весь следующий день, потому что чутье, никогда не засыпавшее вполне, говорило ему, что здесь нечего бояться. Наконец он проснулся, сделав скачок, от которого затряслась хижина, прикрытые одеялом он видел во сне ловушки. Остановившись, он вдруг схватился за нож, готовый биться с кем угодно, а сон еще глядел из его расширенных глаз. Месуа засмеялась и поставила перед ним ужин. У нее были только жесткие лепешки, испеченные на дымном огне, рис и горсточка квашеных тамариндов. Ровно столько, чтобы продержаться до вечера, когда Маугли добудет что-нибудь на охоте. Запах росы с болот пробудил в нем голод и тревогу Ему хотелось скончить весенний бег но ребенок ни за что не сходил с его рук А Месуа непременно желала расчесать его длинные и сини-черные волосы. Она расчесывала их и пела простенькие детские песенки, то называя Маугли сыном, то прося его уделить ребенку хоть ничтожную долю его власти над джунглями. Дверь хижины была закрыта. но мауглли услышал хорошо знакомый звук и увидел как рот миссуи раскрылся от страха когда большая серая лапа показалась из-под двери а за дверью серый брат завыл приглушенный жалобно уходи и жди вы не захотели прийти когда я вас звал сказал Маугли на языке джунгли не поворачивая головы и большая серая лапа исчезла не приводи с собой твоих твоих слуг сказала Мису я мы всегда жили в мире с джунглями и сейчас мир сказал Маугли встаали вспомни ту ночь на дороге в конхивару тогда были десятки таких как он и позади и впереди тебя однако я вижу что и весной народ джунглей не всегда забывает меня мать я ухожу месуа смиренно отступила в сторону он и впрямь казался ей лесным божеством но едва его рука коснулась двери как материнское чувство заставило ее забросить руки на шею мауглли и обнимать его обнимать без конца приходи прошептала она сын ты мне или не сын приходи потому что я люблю тебя И смотри он тоже горюет ребенокок плакал, потому что человек с блестящим ножом уходил от него приходи опять повторила Месуа И ночью и дн эта дверь всегда открыта для тебя.